Глава восьмая. Они приехали в Переделкино, когда на часах было пятнадцать минут первого. Автомобиль остановился за сто метров до здания издательства, недалеко от одного из корпусов Переделкино. Стоявший у дерева Леонид Кружков сел в машину на заднее сиденье рядом с Дронго. Столярова вызвали в прокуратуру. Сразу сообщил Кружков. «Час от часу не легче». — Почему? — нахмурился Дронга. Не знаю. Вошла его секретарь и сообщила, что его вызвали в прокуратуру по этому делу. Больше я ничего не знаю. Они попросили меня уйти. — Понятно. Они звонили остальным сотрудникам редакции при тебе. Я был в коридоре, но некоторые разговоры слышал. Значит так. Кружков достал из кармана блокнот. Я все записал. «На работе в редакции находились четыре человека, когда я туда пришел. Передерген, Оленев, Сундукова и секретарь Нина Константиновна. Сундукова при мне звонила Убаевой. Та сообщила, что у нее дела, но обещала прийти. Потом Кустицын. Он сказал, что должен уехать на важную встречу в Новый мир, но обязательно придет. Потом Веремеенко». Он сейчас в Москве и обещал подъехать немного позже. «Проверь насчет нового мира», — предложил Дронго. «Позвони и узнай, будет ли там Кустицын». «Обязательно. Но после трех, когда он должен там быть?» «Что еще?» Светляков сообщил, что занят. У него какая-то встреча в литературной газете, и он не сможет приехать. «Уже лучше. Кто еще?» воеводово не звонили у него дела в типографии где он сегодня должен быть Фуркат Незами не хотел приходить но оленев его уговорил а сидорина уговорить не смог тот наотрез отказался сообщил что у него много дел интересно пробормотал дронга получается что все четыре редактора которые работают в комнате откуда исчезли рукописи решили встретиться с экспертом «Очень интересно. Плюс Передёргин, Фуркат Низами, сам Оленев и секретарь директора. Итого восемь человек. Пятерых не будет. Столярова, Светлякова, Воеводова и Сидорина». «Подожди, а там должен быть еще один человек? Георгий Кроликов, руководитель технического отдела. Его не вызывали?» «Нет, при мне о нем никакого разговора не было». «Странно. Он сидит вместе с консультантами и производит впечатление довольно деятельного человека. Почему они не позвонили ему? Может, он в издательстве?» «Насколько я понял, его сейчас там нет». «Но почему они его не позвали?» «Не знаю. Я говорю о тех, кому они звонили и с кем разговаривали». «Ты сам слышал разговоры?» «Не все». Когда Оленев говорил с Фуркатом Незами и Сидориным, я не слышал, но он затем передавал свой разговор с Сундуковой, и мне было слышно, что он говорил. А когда он позвонил Юрию Михайловичу Светлякову, я немного приоткрыл дверь и все услышал. «Редактором звонила Сундукова?» «Да, и я слышал все ее разговоры». «Странно». Получается, что она смогла уговорить всех трех редакторов, которым звонила, а Оленев не смог никого уговорить. Сумел, Фуркат Низами обещал прийти. Действительно, значит, одного все-таки сумел уговорить. Но почему они оба молчали о Кроликове? Он ведь руководитель технического отдела, имеет ключи от всех помещений. Не знаю, вам нужно торопиться, уже 20 минут первого. Леонид открыл дверцу, чтобы вылезти из машины. — Стихи твоей племянницы хотя бы понравились? — спросил на прощание Дронго. — Нет, — ответил Кружков, вылезая из салона автомобиля. Не понравились. Но я и не рассчитывал. Прошло шесть лет, и девочка давно увлекается совсем другими материями. Она поступила в медицинский. Получит нормальную профессию, станет врачом. — А поэтому быть хуже? улыбнулся Дронго. Леонид обернулся и удивленно пожал плечами. «Конечно», — убежденно ответил он. «Разве это профессия в наши дни?» Он захлопнул дверцу и пошел туда, где оставил свою машину. Дронго задумчиво посмотрел ему вслед. Машина медленно подъехала к административному зданию со стороны издательства. Молодой охранник сидел у дверей, просматривая журнал. Увидев подъехавший автомобиль, он поднялся, убрал журнал. «Кто вам нужен?» — строго спросил он. «Я эксперт по вопросам безопасности», — пояснил Дронго. «У меня назначена встреча в издательстве. Вас должны были предупредить». «Да, я знаю», — кивнул охранник. «Проходите. Только скажите своему водителю, чтобы он подал влево». «Нельзя останавливаться рядом с издательством». «Он сейчас отъедет», — успокоил его Дронго, входя в издательство. Охранник позвонил и доложил о его приходе Передергину. Тот не стал выходить из своего кабинета, посчитав, что не стоит суетиться перед человеком, которого они наняли в качестве эксперта. Передёрген был деловым человеком, и всех людей, которым он платил деньги, априори считал гораздо ниже себя по социальному статусу. Учитывая, что иногда он оплачивал проездные билеты и командировочные даже самым известным писателям и поэтам, не было ничего удивительного в его поведении. Он без особого стеснения мог сказать, что даже Сергей Михалков, получавший командировочные или суточные, кормится с его рук. Бывший якутский леспромхозовец был человеком маловоспитанным, и это сказывалось на всей его деятельности. Дронга прошел по коридору, где его уже ждал Оленев. — Добрый день, — протянул руку Валерий Петрович. — Мы собрали всех, кого смогли. Сейчас должны подъехать веремеенко и Кроликов. Некоторые не смогли приехать, у них важные дела в городе. И не будет нашего директора, Феодосия Эдмундовича. Я хотел вам сообщить, что его почему-то позвали в прокуратуру. Может, вы знаете, в чем дело? Нет, не знаю, но могу догадаться. Очевидно, ваше прежнее сообщение, которое вы отправили в милицию, попало, наконец, в руки толкового следователя. Он обратил внимание на некоторые странные совпадения в Саратове, и поэтому они решили допросить вашего директора. — Надеюсь, что вы правы, — вздохнул Оленев, — но я успокоюсь только тогда, когда приедет сам Феодосий Гундович. Заходите в комнату редакторов. Там уже все собрались, кроме Передергина и Нины Константиновны. Она дежурит в приемной, ждет звонка Столярова. Они вошли в комнату. Дронга оглядел присутствующих. Марина Сундукова была явно растеряна. Неожиданный вызов директора в прокуратуру потряс ее больше всех остальных, ведь она первой обнаружила это трагическое совпадение рукописи с убийством в Саратове и теперь волновалась более других. Мрачная Убаева сидела у окна. Кустицын и Фуркат Низами расположились за столами. Все испытующие смотрели на Дронга. «Если хотите, мы немного подождем» предложил Оленев. «Они уже подъезжают к поселку и скоро будут». «Вы с ними говорили?» — уточнил Дронга. «Конечно. Веремеенко будет через несколько минут, а Кроликов уже в поселке. Он зайдет к себе на дачу, оставит там вещи и сразу подойдет к нам. Его дача совсем рядом». «Он знал заранее, что мы его ждем?» «Нет, но мы с ним договаривались, что он подъедет в полдень в издательство. У нас с ним были свои дела». Он человек организованный, старается не опаздывать. Хорошо, тогда можем позвать и Передергина. Он уже знает, что вы здесь и обещал подойти. А остальное руководство? Столяров в прокуратуре. У Светлякова встреча в литературной газете. Воеводов в нашей типографии. У него какой-то балансовый отчет. Остается Сидорин, но Евгений Юрьевич сообщил, что никак не может подъехать. «Вы лучше напишите мне их мобильные телефоны, и я постараюсь сам с ними связаться», — предложил Дронга. Он не успел договорить, когда дверь открылась и в комнату протиснулся кроликов. Он был достаточно грузный мужчина с большим животом. Поздоровавшись со всеми за руку, в том числе и с женщинами, он уселся на стул, который жалобно под ним затрещал. «Я не знал, что вы назначили встречу на сегодня» признался Георгий Сергеевич Кроликов. «Но я все равно рад, что вы приехали. Как вы съездили в Саратов? Нашли там что-нибудь?» «Разве я говорил вам, что собираюсь в Саратов?» притворно удивился Дронга. «Говорили», убежденно кивнул Георгий Сергеевич. «И все слышали, как вы это сказали». «Да», подтвердил Сундукова. «Я тоже помню, что вы сказали». «А я не помню», пожал плечами Кустицын. Хотя какая нам разница, куда отправляется наш эксперт? Главное, чтобы он нашел похитителя в нашем издательстве. Верно, раздался сладкоголосый тенор Фурката Низами. Иначе получается, что мы все под подозрением. Это очень нехорошо. Мы, конечно, понимаем, что господин эксперт должен спокойно работать. Но мы нервничаем и хотим обо всем узнать как можно быстрее. Дверь снова открылась, и в комнату протиснулся запыхавшийся Веремейнка. Он прошел к своему столу, поздоровавшись со всеми кивком головы и извинившись за опоздание. Последним почти сразу за ним вошел Передерген, который подошел только к Дронго и энергично потряс ему руку, а затем уселся за свободный стол. «Кроме Нины Константиновны и отсутствующих сотрудников, все остальные здесь», — сообщил Оленев, считая присутствующих. «Получается, что мы самые глупые сотрудники в этом издательстве», — подала голос Убаева. «Кто умнее, тот не пришел, а самые глупые и дисциплинированные сразу явились. Что теперь будет думать наш эксперт? Половины издательства нет». Почему они позволяют себе такое поведение? Насколько я поняла, мы все под подозрением, а наше руководство не считает нужным даже разговаривать с экспертом, которого само пригласило. «Подождите», — прервал ее Оленив, — «вы же знаете, что Феодосия Эдмундовича вызвали в прокуратуру, и он не может приехать, а у нашего главного бухгалтера Воеводова готовится балансовый отчет». «А остальные?» — возмущенно спросила Убаева. «Наш гениальный прозаик Юрий Михайлович Светляков. Почему он не приехал?» «У него важные дела», — сразу сказал Веремеенко. «Он сейчас в литературной газете, а потом поедет в мэрию». «Напрасно он туда едет», — с явным вызовом произнесла Убаева. «Его там не любят, хоть он и тезка нашего мэра». «Зато в президентском аппарате любят», — возразил Веремейнко. «Он, между прочим, входит в комиссию по культуре при президенте страны. Не забывайте об этом». «А вы меня не пугайте. Если он главный редактор нашего издательства, то в первую очередь должен интересоваться тем, что творится у него на работе. А он решил даже не приезжать. Или Сидорин. Какой он консультант, если позволяет себе не появляться на работе месяцами?» Я все равно молчать не буду. Сидорин — чрезвычайно занятой человек, — вступил Оленев. Но свою работу он выполняет нормально. Даже когда не успевает приехать, то знакомится с рукописями во время своих командировок или находясь на даче. По его вине мы никогда не задерживали рукописи. — А по моей вине задерживали? — с вызовом спросила Убаева. «Давайте прекратим эти ненужные споры», — предложил Кустицын. «Все, кто мог, уже собрались здесь, и теперь мы должны выслушать нашего эксперта, который хотел поговорить с нами». «Правильно», — поддержала его Сундукова. «Давайте успокоимся и выслушаем эксперта. Так будет лучше всего». Все посмотрели в сторону Дронга. «Дело в том, что я действительно был в Саратове», — заявил он. И привез оттуда убедительные доказательства, что ваш графоман и убийца, который действовал в Саратове, одно и то же лицо. Во всяком случае, все подробности совпали. Почти все. О некоторых убийца не написал, очевидно опасаясь, что его могут легко вычислить. Он не стал уточнять, что в тот вечер пошел сильный дождь, и парк был перекрыт из-за ремонта центральной улицы. — Я вам говорила, — испуганно ахнула Сундукова. — Значит, убийца действительно был в Саратове. Я вам говорила, а вы мне не верили. — Но на этом я не остановился, — продолжал Дронга. Я послал своего помощника в другой город, где все также подтвердилось. Второе преступление было таким же жестоким, как и первое. Практически все детали совпали один к одному где оно произошло спросил оленьев если разрешите я пока не стану отвечать на этот вопрос, но второе убийство не выдумка вашего графомана давайте будем называть его так а страшная реальность значит этот маньяк на самом деле существует и таким странным образом дает о себе знать человечеству. вы читали копию рукописи спросил валерий петрович всю ночь и не получил особого удовольствия. У человека явное отклонение от общепринятых норм, хотя психопатом назвать его я тоже не могу. Речь достаточно логичная, вставляются иностранные слова. Есть ссылки на Монтеня и Дидро. Начитанный разумный человек с некоторым чувством юмора и с явными садистскими наклонностями. Он получает удовольствие от описания преступления. Это сразу чувствуется. Правда в деталях, вздохнул Оленев. Мы все читали его рукописи и тоже почувствовали эту убедительность, как будто он сам убивал свои жертвы. Такие подробные описания. Один раз вы ему ответили на почтовый ящик, вспомнил Дронга. Может, у вас остался его адрес? Редакторы переглянулись. У Нины Константиновны, сказал Оленев. У нее может быть адрес этого почтового ящика. Но это нам ничего не даст. Если убийца не дурак, то он не полезет в этот ящик. И если его сообщник среди нас, то он ему обязательно сообщит о нашем разговоре. Нет, так мы его не поймаем. Я не собираюсь его ловить, пока нам важно с ним связаться и понять, почему он посылает именно сюда свои опусы, и почему решил воспользоваться услугами кого-то из ваших сотрудников, чтобы украсть эти рукописи. «Не нужно так говорить», — мрачно попросил Передёргин. «Мы пока ничего не знаем. Давайте не будем обвинять наших людей без конкретных фактов. Может, убийца залез сюда ночью и сам украл эти рукописи». Интересно только, откуда он мог узнать, где именно они лежали в редакции?» Иронично уточнил Оленев. «Здесь даже наши редакторы ничего не могут найти. А он нашел все экземпляры не только здесь, но и забрал копии у меня из стола. Какой осведомленный убийца!» «Не нужно бросать тень на всех остальных». Грубо оборвал его Передёргин. «Если вы кого-то подозреваете, то можете сказать. А если у вас нет конкретных фактов, то не нужно ничего говорить. Мы для этого наняли человека и платим ему деньги, чтобы он всё решил». «Извините», — перебил его Дронга. — «вы меня не наняли и ничего не платите. Мы должны подписать договор, после чего вы будете выплачивать мне гонорар» и командировочные». «Пусть будет выплачивать», — согласился Иван Иванович. «Но все равно этим делом должны заниматься профессионалы, а не наш Валерий Петрович». «Давайте все-таки дослушаем нашего эксперта», — попросил Кустицын, посмотрев на часы. Он явно торопился. «Я собираюсь попросить о полной и комплексной экспертизе той копии, которую вы мне дали», — сообщил Дронга экспертизе стилистической, лингвистической, психологической, психиатрической, криминалистической. В общем, полный портрет возможного автора. Уже сейчас по некоторым деталям я могу набросать его портрет, но подожду, пока не получим заключение экспертов. — Сколько это продлится? — Месяц, два, три? — спросил Оленев. — Вы представляете, какая будет обстановка в нашем издательстве? представляю, поэтому попрошу экспертов уложиться за несколько дней. Теперь внимание. Я хочу уточнить вместе с вами некоторые вопросы. Вы все работаете в издательстве уже несколько лет и хорошо знаете друг друга. Кроме того, практически вы все члены союза писателей и соседи по дачам в Переделкино, а значит, знаете друг друга еще ближе и гораздо больший срок. Поэтому я хочу уточнить у вас, у всех, у кого из ваших сотрудников мог быть родственник или знакомый с некоторыми отклонениями. Я не хочу сказать, что он обязательно убийца, но если среди ваших сотрудников есть и такой, у кого имеется родственник или друг, склонный к психопатическим жестам, то я прошу вас сообщить мне об этом. Все молчали переглядываясь друг с другом. Молчание тянулось долго, минуту, другую. Дронго терпеливо ждал, но все молчали. — Значит, никто и ничего не может сказать мне по этому поводу, — подвел итог Дронго. — Тоже неплохо. Получается, что вы либо очень хорошо знаете друг друга, либо не любите ходить в гости к соседям. «Переделкино вообще редко ходят друг к другу, заметил Кроликов. Это же необычный поселок, а писательский. Здесь всегда ревнуют к успехам другого литератора и не хотят показывать реалии своего дома и быта. Если живешь лучше, то это вызывает зависть соседа; если хуже, то завидуешь сам. Так устроены почти все писатели. Это вечная конкуренция. Один сплошной коммунальный дом. — улыбнулся Веремеенко, — со своей общей кухней и своими бытовыми проблемами. — Кажется, кто-то идет, — прислушался Оленев. — Вы слышите? Дверь открылась, и на пороге снова появилась взволнованная Нина Константиновна. — Он едет к нам, — коротко сообщила она, — прямо из прокуратуры, и просил господина Дронга никуда не уходить. Он скоро приедет.